Мотивация вещь важная, поскольку особенно психологи это знают, да, что без мотивации, без морковки ослеп не пойдет никуда, не двинется. Да. И помимо того, что всякий студент знает, что у него есть впереди вожделенная цель получения диплома, к которому он медленно ползет, так сказать, как альпинист на гору Эльбрус. Вот, но помимо этого, все-таки каждый студент э, очень хорошо, если он еще делает это добровольно, а не из-под палки. Так вот, познание истории имеет самые разные цели и задачи. Помимо того, что просто быть, так сказать, образованным человеком и блеснуть где-то в обществе своей эрудицией. Помимо того, что это полезно, когда вы приезжаете в некую страну или читаете книгу или знакомитесь с каким-то феноменом общественной жизни там, непонятным. Да? Если вы подкованы, если имеете представление, откуда это все происходит очень логично и адекватно усматриваете корни этого явления. Вы воспринимаете совершенно по-другому. Вы подготовлены. Я понимаю, что в советские времена, например, это значение не имело, но сейчас у нас все границы открыты, все ездят, куда ни попадя. Вот уже Евросоюз практически, как, так сказать, свои задворки, собственные дачи. И нашего человека можно встретить где угодно. И обиднее всего то, что люди, которые имеют деньги, имеют возможность, имеют досуг для того, чтобы путешествовать, не видят 90% того, что надо бы увидеть. Мимо них проходит нечто важное и существенное. Когда ты сталкиваешься с человеком, и он говорит «Ой, слушайте, как хорошо, что вы викингами занимаетесь, я вот только что в Швеции был». Я говорю «И что ты там делал?» «Ну вот я две недели по... Я по всей Швеции меня возили». А где ты был? Начинает перечислять, куда его возили, и ты понимаешь, что его возили абсолютно в те места, которые не следовало бы возить. Не то, что не следовало, да, что самого главного он не увидел. Это все равно, чтобы быть в Париже и не видеть Эйфелеву башню. То же самое, равносильно. Можно объехать всю Швецию. Там есть 5-6 мест, которые надо посмотреть, которые являются визитной карточкой этой страны. И они зачастую не в Стокгольме. Они не в тех местах, куда его возили. Когда ты понимаешь это, ну, как бы ни у меня денег меньше не стало, ни у него от этого. Но возникает определенное ощущение обиды. Поэтому некоторая историческая подкованность, она не повредит просто в реальной жизни. Но самое главное, другое. Целью исторического познания является отнюдь не э, научение жизни. Знаете, есть такая старая поговорка римская, "История магистра Виты», то есть «История учительницы жизни». Она неверна. Может быть, древние так и думали, они действительно так думали. Но история никого ничему не учит. Есть другая фраза, на мой взгляд, гораздо более верная. «История учит только тому, что она никого ничему не учит». Это действительно так. Речь идет не об обучении, речь идет не о... Э, Назидание некое. Хотя это может быть тоже полезно иногда. Человек, имеющий уши, он слышит. Если он действительно способен учиться, он сделает выводы определенные. Он сделает выводы, которые могут оказать существенное воздействие на реальную повседневную жизнь. Ну, вот классический пример, да. Э -э вряд ли, вряд ли кто-то из наших власть придержащих, как принято говорить, да, Людей, которые имеют представление о том, как управлять и имеют рычаги в руках, имеют отчетливое представление о том, кто такой Корнелий Кто-то из присутствующих знает, кто такой Корнелий Сулла? Вот Некоторые слышали. Да, Это очень хорошо. Дело в том, что Корнелий Сулла это незаслуженно забытый персонаж, который потерялся как-то вот между всякими Помпеями, Цезарями и прочими товарищами. Как-то он затерялся. Человек был удивительный, по сути дела, это был первый диктатор Римской империи, это был первый человек, которому в первой половине первого же века до нашей эры, то есть в 80-х годах, да, ему были даны сверхординарные полномочия для наведения определенного порядка. Он узурпировал эти полномочия, увеличил их и, по сути дела, впервые в Риме, в республиканском Риме, не с Римской республикой, построил систему жесточайшей центральной власти, причем применил очень жесткие репрессии. Он боролся, при нем возникли так называемые проскрипции, то есть списки уничтожаемых людей, у которых отнималось имущество, которые либо сами должны были покончить с собой, либо их уничтожали по его приказу. То есть, по сути дела, это были жесточайшие репрессии, затронувшие верхний эшелон римского общества, затронувшие людей политически активных, состоятельных и так далее. Проскрипции и вот все эти репрессии были жесточайшими. Действительно, время было уничтожено много тысяч человек, причем людей очень не последних. Народ это, конечно, не затрагивало в массе своей, но власть тряслась конкретно, очень серьезно тряслась. Да? И после трех лет подобного правления Сулу уходит в отставку самостоятельно, добровольно. Он покидает все посты и начинает жить частной жизнью. Причем после этого никто к нему с ножиком не подкрадывается, не зарезал его. Там. Он прожил еще несколько лет и благополучно умер сам. Пример человека, концентрирующего в своих руках жесточайшую власть, использующего его, ее на благо государства, как он его представляет, и добровольно отдающего эту власть, пример, по сути дела, уникальный. Я других аналогичных примеров не знаю. Мы знаем миллионы примеров того, как человек цепляется за власть, гораздо более мелкую и ничтожную. И уже его как клеща от этой власти не оторвать, только если голову от туловища отделить, пока вот как присосался, и уже все, с концами. Подобный пример, сам факт знакомства с ним, как мне представляется, способен некоторых людей заставить по крайней мере задуматься, по крайней мере ощутить некоторую ответственность за то, чем они руководят, вне зависимости от того, фирма это из трех человек или государство из нескольких сотен миллионов людей. Но вопрос-то в другом. самое главное на мой взгляд, цель исторического процесса, да, исторического познания для нас с вами, это... Цель самоориентационная, это осознание того мира, в котором ты живешь, осознание пути, по которому он идет. Потому что человек, не располагающий исторической информацией, чаще всего находится в состоянии такого цыпленка, вылупившегося на свет, который после своей значит, яичной скорлупы не вполне понимает, что происходит вокруг. То есть все события, которые вокруг, кажутся ему странными, удивительными какими-то непонятными, пугающими иногда. Да? Часто приходится встречаться с такими эсхатологическими всякими заявлениями, типа того, что, о, там, смотрите, в последние времена настают, там самолет упал, тут, значит, на болит там кого-то, значит, ураганом там 2000 человек накрыло. Думаешь, мать моя женщина, ты ж вообще о чем ты говоришь, мужик? Какие последние времена? В 14 веке в Европе вымерла половина населения от чумы, и конец света не настал. Просто реально пол, половина Европы передохла. Города пустели, деревни вымирали, провинции целые пустели. Церкви стояли пустые, потому что никто туда не приходил. Некому было приходить. Все передохли. Где-то треть населения, где-то половина. В крупных городах больше половины. За 20-30 лет вымерла Европа. Ничего, все нормально, все живут. Все живут. Конец света всегда происходит в отдельно взятых странах. Он для каждой страны свой. Вот, поэтому некоторое представление о том, как и что происходит в истории, оно должно присутствовать. И в этом отношении, вот такая амортизация, да, она для меня всегда иллюстрируется очень ярким событием очень интересным. В 323 году нашей эры, в начале IV века, всем присутствующим известный император Константин, тот самый, который уравнял при своей жизни в правах христианства с остальными вероисповеданиями, разрешил, по сути дела, его вероисповедания. Не легализовал на самом деле по-настоящему, просто уравнял пока еще. Потом его потомки так сказать, работали над этим процессом. Да? Вот император Константин, личность очень сложная, масштабная, такая, яркая. Да? Он наиздавал кучу всяких законов, вообще был большим реформатором. В 323 году он издал закон о прикреплении колоннов к земле. Колонны это крестьяне-арендаторы. Это либо бывшие рабы, либо... Соответственно, свободные крестьяне, которые потеряли свою землю, вынуждены работать на человека, который землей владеет. То есть ему дают землю, он часть урожая отдает, соответственно, этому товарищу. По сути дела, это прообраз крепостных средневековых, то есть люди такие вот такого сословия полузависимого, да. Так вот указ Константина запрещал переход колонна от одного хозяина к другому, то есть смену хозяина. Ну, хозяин в тебя вложился, там спланировал, да, урожай свой на будущий год, а ты взял хвостом вильнул. Говорит, меня условия не устраивают, расторг контракта до срока убежал к другому, который больше посулил. Да. Это подрывало хозяйство, поэтому он с этим боролся. Он издал указ о запрещении перехода колоннов от одного хозяина к другому. Вспоминаем, да в российской действительности было два указа. В 1495 году издается указ о Юрьевом дне, когда переход крестьянина от владельца к владельцу разрешается неделю до Юрьева дня, 26 ноября, и неделю после. Откуда поговорка, значит, вот, вот тебе бабушка Юрьев день, начинает формироваться. Да? Ровно через 100 лет, в 1590-х годах, издается указ о запрете этого перехода. То есть крестьяне впервые в конце 16 века, вдумайтесь, 1590-е годы, это совсем недавно, это позавчера, это 400 лет назад, они становятся крепкими земли, возникает крепостное право. И когда меня спрашивают, когда Россия будет жить как Запад, Я говорю, мысленно отнимите от 16 века 4. Сколько получается? 1200 лет. Подождите 1200 лет, все наладится. Вот, аналогия достаточно примитивная, простая. Понятно, что не так все линейно. Но тем не менее, представление элементарное представление о том, что одни и те же события у нас и у них происходили с дистанцией в 1200 лет. И к тому моменту, когда у нас закрепощали крестьянку, в Европе не было ни одного несвободного человека. В 16 веке, в 1500-х годах, в Европе уже лет 100 не было крепостных в принципе. Я имею в виду Западную Европу. не Пруссию, ни Польшу. Там этого добра хватало до последнего момента. А вот во Франции, в Англии, в Скандинавии какой-нибудь, где крепостных не было вообще в жизни никогда. Сроду. В Норвегии особенно. В Испании. Да, этой публики уже не осталось. Поэтому осознание подобных вещей избавляет человека от очень многих глупых рассуждений, глупых мечтаний. Вот о том, как, как все через год изменится, через два года все изменится. Изменится все не так быстро. Надо сказать одну вещь. Надо сказать одну очень важную такую вещь об универсальности исторического познания. Мы с этим уже немножко так намекнули об этом. Да? Теперь настало время сказать об этом в полный голос. Люди, имеющие отношение к истории, историки или пытающиеся ими стать, это, в общем-то, люди несчастные, потому что они вынуждены загружать свое сознание массой информации, которая, казалось бы, к ним никакого отношения не имеет. Если металлург не знает, кто такой Наполеон, то ничего страшного с ним не произойдет. Он может стать и доктором в этой своей области. Ничего страшного не произойдет. А вот если историк не имеет представления, при какой температуре плавится железо, вот здесь начинаются проблемы, потому что не зная этих вещей, мы попадаем очень часто в просак. В самой неприятной ситуации мы становимся заложниками действительно каких-то фактов. Да? Знания конкретных фактов и логика наша перестает работать. Есть такая очень хорошая формула о том, что знание немногих закономерностей избавляет от знания многих фактов. Вот Для того, чтобы знать эти закономерности, надо действительно в них немножко ориентироваться. Но факты тоже важны. И факты из самых разных сфер бытия. Историк вынужден быть немножко технологом, вынужден быть немножко геологам, да, потому что иметь представление о строении земной коры там, и всего прочего, почвоведам, да, без элементарных знаний в области того, где какие почвы находятся, без хотя бы рамочного, приблизительного представления о том, как выглядит ландшафт и как выглядит плодородная земля в разных регионах земли. Мы совершенно неадекватно поймем, почему люди селятся там или иначе, таким или иным образом, да, почему они ведут хозяйство в тех или иных местах. Это совершенно невозможно понять. Я уже не говорю про разные прочие вещи, о том, что нельзя стать историком, не имея элементарных представлений, скажем, о развитии военного дела. Причем как в техническом, так и сугубо тактическом, стратегическом представлении. Не имея представления, почему вдруг какой-то народ начинает ни с того, ни с сего завоевывать другие народы. Почему это происходит? А цепь событий очень простая. Почему индоевропейские племена, вот о которых мы говорили на первом часе, почему они вдруг, вот как-то, давно-давно-давно несколько тысяч лет назад начали развиваться с особенным темпом. Почему они выплеснули из себя такие знаковые народы, как те же самые древние греки, как те же самые римляне, как те же самые кельты и германцы, которым суждено было завоевать мир. Мы сейчас живем в мире, который завоеван германскими народами. Мир, который говорит на английском языке. Это язык германской группы. Это следствие завоеваний средневековых европейцев и их потомков, которые были осуществлены. Почему это происходит? Почему европейские народы совершают такой рывок вперед и подчиняют себе все мироздание, и владеют им там 400-500 лет. Дать ответ на это невозможно, не зная элементарные этапы развития этого общества. Во-первых, индоевропейцы впервые одомашнили лошадь. И они стали первыми всадниками, которые понесли свои завоевания по миру с гораздо большей эффективностью. Индоевропейцы одними из первых освоили клинковое вооружение. То есть на смену всяким там топорам и копьям да, пришли мечи. А меч это очень универсальное и очень эффективное оружие. С его помощью легче одерживать победы. Индоевропейцы располагали уникальным языком. Вот к вопросу о парадигме и эпистемии. Да? Они располагали уникальным языком, который позволял более адекватно обрабатывать окружающий мир. К чему мы еще вернемся. Вот сложив вместе эти факты, мы увидим логику. Мы поймем почему, от чего вдруг нынешним миром пока еще владеют ни индусы, ни китайцы, ни ацтеки какие-нибудь, ни африканцы а им владеют европейцы. Ситуация может быть изменится, но она изменится тоже вполне закономерно. Поэтому не пренебрегайте фактами. Фактов много не бывает, знаний много не бывает. Если вы имеете представление о пресловутой температуре плавления или размягчения железа, то вы узнаете как минимум два очень важных технологических этапа. Да, мы знаем, что железо начинает становиться ковким при температуре выше 800 градусов. Порядка 850-890. И это та температура, которую умели достигать, которую могли получать в небольших домницах, вот этих высотой метр-полтора, забитых древесным углем, который вы сейчас для шашлыков покупаете, и железной рудой. Могли получать первые столевары, первые металлурги. В достаточно архаической ситуации. В Греции они это умели делать за тысячу лет до нашей эры. В Европе тоже, в общем, в те же времена, там 7-8 века, как-то до нашей эры это умение распространялось. И вплоть до совсем недавних времен, до 12 века, 13 века нашей эры, до развитого средневековья человечество занималось именно этим. То есть оно нагревало до менее чем 900 градусов эту руду, она превращалась в такую рыхлую, пористую, отвратительную красноватую массу, которую потом надо было долго, мучительно плющить молотами, выбивая из нее всякие окислы, там, выбивая из нее углерод и все остальное. Потом еще раз нагревать, и так несколько дней подряд. И вот это плохое низкокачественное железо служило основой всего. Из него делали все, чем работал человек, чем он воевал, на чем он основывал свой быт. Без этого, если убрать эту технологию, человек обратно залез бы на деревья, одичал бы, превратился бы в совершенно мрачную картинку. И когда в 13 веке происходит открытие нового способа, когда мы получаем температуру 1650 и выше, которая позволяет доводить эту руду до жидкого состояния, Мгновенно открывается целый спектр направлений. Литой чугун, из которого путем дальнейшей переплавки получается железо, сталь. Открывается легирование, то есть присадка к этой крице вот рыхлой, да, которую ковали 800-900 градусов. К ней невозможно было, невозможно было сделать железный сплав. Туда невозможно было внести ничего. Хоть ты располагай хоть марганцем, хоть ураном, хоть палладием, хоть чем, его туда не затолкаешь. Как? Нельзя. Только доведением до жидкого состояния. Только когда довели до жидкого состояния, все, мгновенно, взрыв металлургии, революция, изменение всего и вся. Совершенно другие орудия, совершенно другие доспехи, появление артиллерии и все остальное, оно было возможно только теперь. Пока нет температуры в 1600 градусов, никто, никогда, никаким чудом не создаст артиллерию. Никто никогда, никаким чудом не создаст качественные доспехи, качественное оружие. Следовательно, не будет завоеваний, не будет движения вперед. Нельзя создавать качественное орудие труда, которое можно поднимать тяжелую почву, переворачивать камни. И это все зависит от, от элементарного физического факта, не зная которого, невозможно понять, почему до сих пор это не сделалось. Почему европейцы не завоевали мир в 12 веке, а сделали это только в 16 Потому что железо, потому что порох, потому что много других вещей. Не зная химического состава пороха, хотя бы приблизительно, вы не поймете, почему его изобрели тогда, а не в другое время. И так с каждой вещью, за какую бы вы ни взялись, необходимо некоторое изыскание, необходимо некоторое представление о том, какое место она занимает в этом пространстве. Необходим определенный антураж этой вещи. Почему такой острый кризис, связанный с нравственностью и с такой проблемой, как, например, общественное пьянство, да, возникает в Европе в 16 веке? А до 16 века пьянства не было. Вообще в истории никогда не было пьянства. Потому что в 16 веке люди стали производить крепкий алкоголь. Спирт стали гнать в 16 веке в Европе. До этого спирта не было в природе. То есть он был где-то века с 11-12, но его использовали алхимики для опыта. Никто не воспринимал его как средство для употребления внутрь. А на сухаре или на пиве не сопьешься, это невозможно. Поэтому ни древние греки, ни древние германцы, ни древние китайцы и японцы, они не спивались. Не было проблемы пьянства. Проблема пьянства 400 лет. Поэтому проблема пьянства, которая вызвала колоссальные изменения этического свойства, которая переформатировала религиозный подход ко многим вещам, она имеет сравнительно недавнее происхождение, она была абсолютно неизвестна, скажем, древнему миру. С ней не сталкивалось Средневековье. Все поголовно пили вино, никто не спивался. Поэтому, не зная подобных вещей, невозможно понять исторический процесс. И действительно их много. В этом можно утонуть. Кажется, что э, невозможно адекватно познать все факты. И это верно, никто из нас не знает всех фактов. И вот здесь мы подходим к самому главному, важному на данном этапе для нас. Да? К вопросу о том, о чем мы, собственно, будем заниматься. То есть, что мы ставим своей там, целью, задачей и так далее. Да? Для чего мы тут все собрались. Ну, понятно, что сверхзадача – это получение высшего образования, получение диплома и так далее. Да? Но еще раз повторяю, я с большим недоверием и нелюбовью, да, Отношусь к студентам, у которых в глазах один вопрос. Как сдать? А как мы будем сдавать экзамен? Это не имеет никакого значения. Все вы рано или поздно их сдадите, все эти экзамены. Вот. Примеров людей, которые бы упорно, много раз не сдавали экзамены, не так много. Это надо очень сильно постараться. Тем более в наших условиях. Задача является не эта. Задача является, вот то, о чем мы говорили на первом части, создание некоего. Собственного представления об истории. И наполнение сознания по возможности большим количеством фактов. Но здесь надо тоже знать меру. Надо не переусердствовать. Потому что при всем при том, что память наша безразмерна, она имеет свои пределы физические. Конечно, чем больше в нее пихаешь, тем больше остается. Но не все имеют для этого возможности. И могу сразу сказать, точно совершенно, что главная, основная проблема всех студентов и дневных, и заочных у нас всегда. Причем это относится отнюдь не только к истории, это относится к любой дисциплине. Это проблема памяти. У большинства из наших студентов достаточно плохая память. Ее надо тренировать. И этим надо заниматься уже сейчас. Если не занимались этим раньше, то надо заниматься сейчас. И отговорки, что у меня плохая память, я ничего не запоминаю. Не работают, потому что ну, зачем тебе тогда, если у тебя плохая память, зачем тебе высшее образование? Ты же забудешь о том, какое оно у тебя. Кто ты по диплому? Зачем тебе тогда высшее образование? Плохая память? Ну, все нормально. Будь инвалидом умственного труда, значит, все, как... такая у тебя судьба. Вот Если нет, борись, изменяй что-то, ситуацию изменяй. Да? Для чего в школе заучивали Пушкина, да, или Ты жива еще моя старушка там, да? и прочих разных, Есениных. Для чего заучивали? Для того, чтобы наслаждаться, да, просто так вот сидеть на даче и думать, как это хорошо. Выпьем с горя, где же кружка? Не для этого. Для того, чтобы тренировать память. Запоминание больших объемов информации, в том числе рифмованных там и всего прочего. это Нормальное явление. Это естественно. Сейчас в школе этим мало занимаются, поэтому и люди такие выходят. Но слава богу, у нас на заочке присутствуют люди, которые давно уже со школы расстались. Вот Это большой плюс, потому что у них есть жизненный опыт. Но с другой стороны, им тяжелее. Потому что когда человек 20 лет не учился, ничем не занимался, Потом очень тяжело зачастую это вот затвор передернуть и поставить себя на некие рельсы. Но делать это надо. Стремиться к этому необходимо. Поэтому тренируйте память самыми разными способами. Способов существует множество, но самый простой – это просто запоминание той информации, которая вам необходима. Это не специальные курсы какие-то, не 25-й кадр, не что-то еще, не какие-то сверхтехники, а просто элементарная попытка запомнить заталкивание в себя по, по возможности большего количества информации. Затолкаете 100 мегабайт, глядишь, 1 мегабайт останется. Поэтому что-то да, что прилипнет к этому ситу, что-то прилипнет, так сказать, к остаткам этого вашего сознания, к, к, клочьями висящего внутри черепа. Что-то там останется, что-то зафиксируется. Вот из чего складывается историческое познание? Что нам надо? Да? Оно складывается из нескольких вещей: оно складывается из дат. Оно складывается из имен, и оно складывается из знания карты. Это не все. Но я всегда делаю упор на эти три вещи, потому что это три страшных пугала студента. Даты, имена и карта. Самая стандартная ситуация, причем даже вот, вот проводишь разъяснительную работу, через год люди приводят, приходят на экзамен и как по нотам выдают одну и ту же фразу. Да? Приходит какая девушка говорит, я все учила, я все помню, только у меня плохо... С датами, да, я совершенно не запоминаю имен, и я не ориентируюсь в карте. И какую фигню, что ты запомнила, тогда возникает вопрос. Что ж ты запомнила ты тогда, о чем, да? Как зовут препода, и что сдаем? Или как? Вот, то есть, какие-то вот неувязочки получаются, странные такие, да? Для чего это нужно? Для чего это нужно, и как в этом всем ориентироваться? Начнем с дат. Самого простого и самого очевидного. Дат море. Их очень много. Один из великих метров нашей средневековой истории говорил когда-то, что когда я был студентом, я помнил 2000 дат с легкостью. Сейчас, когда я стал профессором, я с трудом вспомню 200. Значит ли это, что он впал в маразм старческий, что ему, так сказать, вот как бы заизвесткованные его мозги перестали переваривать эти даты? Нет. Он стал умнее. Он понял, что не все надо хранить в голове. Огромное количество дат вы с легкостью выудите из интернета, из книжек, из справочников и вспомните их по аналогии. То есть, в наше время это не проблема. Когда в средневековом университете на 500 студентов там было две книжки, и их читал преподаватель, из чего, собственно, возникло понятие лекции, да, то есть человек читал текст некий с кафедры, невозможно было дать каждому по книжке, он читал, лекция в буквальном смысле чтение, да, Так вот, э, в те времена с этим были проблемы. Действительно, раздобыть информацию было сложно. Сейчас это очень легко. Важно знать, что искать. самое это интересное, что если вывести человеку на экзамене интернет прямо вот на место на рабочее, да, посадить его и дать интернет, и задать вопрос. Вы думаете, он ответит? Фига подобного. 90% времени он убьет на то, что он будет искать совершенно ненужную ему информацию и не там, где надо. Поскольку люди не знают, что им нужно, они не знают, какую информацию надо, они не знают, от чего плясать, они не знают кодовых ключевых слов. По каждой эпохе, по каждому региону, по каждой исторической ситуации есть некие знаковые слова. Если вы не правильно сформулируете вопрос, вам придет две интернет-странички и не о том, ссылки на коттеджи на Лазурном берегу. Если вы правильно сформулируете вопрос, вас завалят ссылками. Это проверено неоднократно на собственном опыте. Это знают все. Поэтому изучение дат не самоцель. Конечно, они тренируют память. Это очень хороший способ. Изучение вот этих цифрок в привязке к конкретными событиями. У многих людей ведь мышление образно. Они запоминают не только дату, но и картинку, которая за ними стоит. За этими датами. Это очень важно, потому что без образного мышления в истории делать нечего. История это всегда картинка какая-то. Изучение дат не самоцель. Хотя оно и полезно. Изучение дат нужно нам вот по какой причине. Всякое событие бывает в конкретной исторической обстановке. Оно бывает где-то и когда-то. Оно бывает в каком-то месте и в каком-то времени. И есть целая наука, есть целый термин – хронология. Хронология, то есть наука времени. Вообще это научная дисциплина. Она занимается тем, как люди в разное время изучали, время считали, его там, учитывали и так далее. Но термин хронологии имеет и более приземленное значение. Это, собственно, та шкала времени, которой мы оперируем. Когда мы говорим историческая хронология, мы подразумеваем некую последовательность дат и уложенные на них события. Так вот, хронология бывает двух типов. Это важно знать и понимать. Хронология бывает абсолютная и относительная. Абсолютная и относительная. Что такое абсолютная хронология? Абсолютная хронология – это конкретная дата. Данное событие было в 865 году. Вот это абсолютная хронология. А относительная хронология – это событие было через 44 года после смерти императора Карла Великого. Усекли разницу, да? Разница есть некоторая. Или более простой вариант – это событие было до того, как такой-то пришел к власти. Вы тут же скажете, что любая абсолютная хронология, она в каком-то смысле относительна. Мы говорим 865 год по отношению к чему? После Рождества Христова. Да? А у кого-то будет какой-то год Олимпиады. А у кого-то будет какой-то год от сотворения от, от мира. Там, да? А у кого-то какой-то будет год от э, основания Рима. И так далее. Да? Японцы считают там, по императорам по своим. Значит, там, и так далее. То есть любая абсолютная хронология, она в конечном счете относительна. Но разница между ними четко определена. Понятно. Да? Особенно ярким это становится, когда мы сталкиваемся с некоторыми категориями. Источников, Ну, например, вот Скандинавия, да, Средневековье, эпоха викингов, саги. Скандинавские саги, великолепный совершенно источник, потрясающий, огромное количество текстов, которые повествуют абсолютно документально о жизни реальных людей. Аналогий сагам нет. Саги, на мой взгляд, это самый лучший памятник мировой литературы, потому что они действительно предельно документальны. Это тысячи страниц, дошедших до нас, посвященных жизни конкретных людей в эпоху 8, 9, 10, 11 веков. В сагах, в принципе, нет абсолютной хронологии. Ни в одной саге вы не найдете даты. Тысяча, там, двадцатый год или там восемьсот какой-то. Обязательно будет сказано. Это произошло через два года после, Конон, после того, как Конун Харальд пришел к власти в Норвегии. Люди были язычниками, они не знали христианского летоисчисления. Скандинавия не выработала никакой универсальной точки отчета, как греки, там, олимпиады. Да? Или не выработала точки отчета, как римляне от основания Рима. Их вполне устраивал подобный подход. Это было вполне достаточно. То есть все знали, что в данном континууме, вот в этом обществе, да, приход к власти этого конунга означал очень серьезное изменение. И за два года до его прихода к власти это было очень важной отсылкой. Это было важно для того, чтобы вписать человека в какой-то исторический контекст. Удовлетворит нас это или нет? Специалиста, который в этом варится, удовлетворит, он знает, когда это было, что это за эпоха, он представляет себе это время. Нормальному человеку, который читает сагу как историческое произведение или как литературный памятник, нужно все-таки сносочку сделать, что на самом деле это был такой-то год.